Глава одиннадцатая. Танец со смертью. Боль была в каждой частичке её тела, тягучая, словно поток горячей смолы, и такая же густая и чёрная. А потом неожиданно наступило облегчение. Девушка осторожно пошевелилась и поняла, что находится в том же подземном зале, но не танцует, а лежит на широкой лавке. Со страхом посмотрев на свои ноги, она обнаружила, что железных башмаков на них нет. Однако что с её ногами? должно быть они сожжены до самых костей паника и ужас ударили в голову ей не хотелось рассматривать ужасные раны, но все же это нужно было сделать осторожно подтянув ноги к себе анна посмотрела на стопы и не поверила собственным глазам. кожа оказалась гладкой и чистой даже не покраснела ну как же раскалявшиеся башмачки и эта ужасная сводящая с ума боль на всякий случай девушка ощупала ступни и на ощупь никаких повреждений Более того, ноги не болели. Что происходит? И за что ей это неожиданное послабление? Пытка закончена? Или это всего лишь перерыв, чтобы продолжить её с новыми силами? «Эй!» — позвала девушка в темноту зала. «Здесь кто-нибудь есть?» Господин смерти не отозвался, да и присутствие его не ощущалось. «Ну нет, и не надо!» Анна села и оглядела стол. «Сколько здесь всего вкусного! Это мне?» Поскольку ответа не последовало, девушка взяла грушу. Она была янтарно-прозрачной и выглядела так прекрасно, как ни один из ранее виденных Анны плодов. Девушка надкусила грушу, предчувствуя сладость сока, однако на языке оказался лишь пепел. «Какая гадость!» Она сплюнула и с отвращением бросила плод на стол. Затем выбрала красивое пирожное, украшенное взбитыми сливками. И на этот раз попробовала совсем немного, самую капельку. И этого хватило, чтобы вновь почувствовать отвратительный вкус пепла. «Вижу, что разнообразием ваше угощения не отличается!» — прокричала она в пространство, уверенная, что хозяин подземного дворца прекрасно её слышит. «Хотя это можно было предположить. А знаешь, как нас угощали там, наверху? Но вы понимаете, где именно. Никогда так вкусно не ела». Ответа не было. Анна пожала плечами, встала и босиком, как была, принялась осматривать зал раз ей предоставили такую возможность. Каждый узник должен изучить свою тюрьму как можно тщательней. Вдруг обнаружится возможность для побега. Зал оказался овальным, но каких-либо дверей или хотя бы намёка на них Анна не нашла. Только гладкие стены, сделанные из чего-то вроде чёрного мрамора. По периметру помещения украшали высокие колонны, наверное, созданные в декоративных целях, из того же чёрного камня. аня вспомнилось, что на острове Госпожи жизни тоже были колонны. Видимо, это мода в здешней архитектуре. То ли под классицизм, то ли под Древнюю Грецию. Зал был удивительно правилен, пуст и скучен. «Наняли бы дизайнера!» — Анна говорила громко, надеясь привлечь внимание хозяина этих покоев. «Что-то у вас совсем без фантазии. Хоть бы черепа и кости какие-нибудь для декора использовали. Я думала, что в «Царстве мёртвых» всё готичнее и из костей сделано. И стулья, и лампы, как в костнице». «А у вас тут и посмотреть не на что!» «Скучно!» Она показательно зевнула. «Не хотите разговаривать?» Ответа по-прежнему не было. «А я, кстати, выяснила, что не вы здесь распоряжаетесь!» Сообщила девушка свою следующую мысль. «Оказывается, вы просто марионетка!» «Видела я вашего создателя!» «Если честно, ничего особенного!» «Я бы постеснялась, что ли, под дудку такого человека плясать!» «Хочешь поплясать?» Он появился рядом с ней так внезапно, что девушка отшатнулась. Кажется, она переборщила с провокациями. «Я хочу выяснить, можете ли вы распоряжаться здесь сами», сказала она, сглотнув сухим горлом. «Я человек со свободной волей, а он всего лишь персонаж. Значит, я лучше и сильнее его», напомнила себе Анна. Однако все чувства говорили ей об опасности. Где-то в глубине души она сама не верила собственным словам. «Так ты потанцуешь со мной?» Снова спросил он, по скверной привычке не отвечая на заданный вопрос. «Опять хотите свою железную обувь напялить?» Обреченно поинтересовалась девушка. «Знаете, модель не совсем моя. Я предпочитаю другие фасоны». «А ты храбрая!» Он, нависая над ней черной тенью, рассматривал свою гостью с интересом. «Боишься, но дерзишь?» «Нет, железные башмачки немного подождут. Я приглашаю тебя на вальс». «Это, конечно, большая честь». «Не сочтите за отказ, но я не умею», — пробормотала девушка, отступая. «Ничего хорошего от таких предложений она не ждала». «Я научу», — без каких-либо эмоций ответил он. Господин смерти хлопнул в ладоши, и тут же Анна поняла, что её наряд изменился. Теперь на ней было настоящее бальное платье. Чёрное, с узким корсетом, украшенным чёрными жемчужинами, и широкой юбкой, не спадающей к полу каскадами. Приподняв край платья, девушка разглядела на ногах чёрные туфельки, вполне обычные и безопасные на вид, если, конечно, не принимать во внимание высоту каблучка. «Нравится?» Перед Анной вдруг возникло огромное зеркало, в тёмной глубине которого отразилась девушка. Такая, какой Анна себя раньше никогда не видела. Бледное лицо казалось удивительно красивым и загадочным. Волосы были уложены в замысловатую прическу, открывая беззащитную тонкую шею, украшенную цепочкой с тремя похожими на капли застывшей чёрной крови камнями. «Красиво», — признала девушка. А сама подумала, что это, наверное, как известный трюк с добрым и злым полицейским. Её то мучают, то вот, оказывается, предоставляют всякие преференции. Не говоря больше ни слова, господин смерти протянул ей руку, затянутую в чёрную бархатную перчатку. Ничего не оставалось, как вложить в неё свою. Заиграла музыка. Она кружилась над залом, вовлекая в свой круговорот анна сама не ожидая того вошла в танец легко словно и вправду умела вальсировать и это оказалось даже приятно несмотря на зловещего кавалера лица которого она до сих пор толком так и не смогла разглядеть от него пахло полынью и дымом, но не слишком сильно ненавязчиво а лишь слегка наверное это запах погребальных костров подумалась девушки они кружились по залу в такт музыке всё быстрее и быстрее И девушке казалось, будто она находится в объятиях ветра. А потом её партнёр исчез, словно растаял, а на ногах опять оказались проклятые железные башмаки. Прислонившись к стене, Анна пристально всмотрелась в подошву. Вдруг она уже начала протираться. Но нет. Поверхность казалась безупречно ровной, словно она не отплясывала в этих дурацких туфлях ни единой минуты. И башмаки уже начали нагреваться. Так и знала, что всё вернётся на круги своя. Пробормотала девушка, переступая ногами. Боль вернулась и с новыми силами вгрызлась в стопы. «Так я чего доброго и вправду танцевать научусь. Сделаю танцевальную карьеру. Каждый видит здесь что-то своё», — так сказала госпожа жизни. Поэтому охотник не удивился, оказавшись в тёмном лесу среди скрюченных, лишённых листьев деревьев. Вокруг царила мёртвая тишина. Ни пения птиц, ни шелеста ветра, ничего. Таково должно быть и есть царство смерти. Под ногами вился лёгкий туман, только не белый, а пепельно-серый, почти чёрный. Теперь нужно идти вперёд до самого дворца. Ты должен быть уверен в своей цели и не позволять сбить себя с пути. Там, где ты окажешься, нет ни направления, ни времени. Полагайся на себя и помни, что от тебя зависят другие люди, Напутствовала его госпожа. Сказать легко, труднее сделать. Он шагнул, словно в пустоту. Почва под ногами казалась пружинищей, ненадёжной. Тёмный лес молчал. И хотя охотник никого не видел, он был уверен, что за ним наблюдают, а поэтому крепче сжал свой верный лук. Даже если он не поможет против здешних тварей, с оружием всё равно спокойнее. Охотник понимал, что в таких местах, как то, где он сейчас оказался, главное не давать волю воображению и не поддаваться страху. Только неуверенность и слабость делают человека уязвимым. Он и не боялся. Чего бояться тому, кто фактически умер? Лес молчал и смотрел на него с равнодушным любопытством. Охотник прошел несколько метров, когда увидел впереди на поваленном дереве сидящего человека. Тот повернулся к тропинке спиной и не шевелился, словно превратился в каменную статую. Первой мыслью было отступить с дороги, но, подумав, охотник отверг этот путь и продолжал продвигаться вперед. Только подойдя близко, он вдруг понял, что это за человек, и впервые испугался. «Ты изменился», — проговорил человек, не оборачиваясь. «Ты видел меня зелёным юнцом, отец», — тихо ответил охотник, остановившись возле сидящего. «Это правда». Он вздохнул. «Много всего произошло с тех пор, как я умер». «Я не забывала о тебе ни на один час», — сказал охотник, глядя на профиль отца, выдававший в том настоящего сурового воина. «И как ты жил всё это время?» Он пожал плечами. «Разве можно ответить на такое в двух словах?» «Исполнял свой долг, так, как понимал это», сказал охотник, подумав. «Я беспокоился о тебе», нахмурился отец. «Ты допустил много ошибок, но самое печальное, ты избрал неверный путь и сейчас. Я здесь, чтобы тебя предостеречь». Отец был мудрым человеком. С течением времени охотник лишь убеждался в этом. Но прав ли он сейчас? Точно ли перед ним его отец? Охотник переместился вперёд так, чтобы полностью видеть лицо сидящего. Каждая черточка была именно такой, какой запомнилась ему. Гордый нос и высокий лоб с глубокими морщинами у переносицы. Умные, слегка усталые глаза. Белёсый шрамик в уголке губ. Как он, оказывается, соскучился по отцу. «В чём я ошибаюсь? Помоги мне!» Попросил охотник, присаживаясь возле отца на корточки Отец всегда мог разогнать самые тяжелые сомнения. По крайней мере, так было в детстве. «Эта девушка не из нашей сказки», — отрезал отец, глядя ему в лицо. «Она поиграет в сказку и уйдет». «Они все так делают». «Все?» «Все», — сурово подтвердил отец. «Даже твоя мать». «А вот это было что-то новое. Раньше отец говорил, будто мать умерла». «Где же правда?» «Она уйдет, и наш мир будет разрушен». Госпожа говорила точно так же, и от этого на душе стало паршиво. Если отец и вправду прав. Если он сам ошибается. Извини. Он встал и отряхнул с колен налипшие сухие сосновые иголки. Я сделал свой выбор и не могу свернуть с пути. Ты ошибся. Отец смотрел на него с болью и жалостью, словно в сыновья ему достался жалкий уродец. Может быть. Охотник зашагал по тропинке. Ему очень хотелось оглянуться и посмотреть, там ли еще отец, будто это что-то решало. Но он не мог позволить себе ни капли слабости. Только не здесь, только не сейчас. Этот мертвый, а оттого еще более страшный лес, чувствует любую слабину и жадно тянет свои скрюченные ветки, словно надеясь вцепиться, обхватить, задушить в объятиях, жадно пить чужую жизнь, будто ею можно наполнить собственную зияющую пустоту. Вокруг по-прежнему стояла тишина, такая, какой охотник никогда не слышал раньше. От неё болели барабанные перепонки, а пульс глухо и очень громко стучал в висках. Пейзаж вокруг не менялся, и охотнику показалось, будто он идёт по кругу. И вправду. В правильную ли сторону он движется? Что если свернул не туда? Что если заблудился и будет блуждать здесь теперь целую вечность? Он медленно перевёл дыхание, прогоняя ненужные мысли. Сейчас он не преследует дичь, но всё равно находится на охоте. А значит, Прочь сомнения и нелепые мысли. Нужно быть сосредоточенным, как натянутая тетива. Не знать усталости и стремиться к цели, как летящая в цель стрела. Ему и вправду стало легче. Напряжение отступило, и на его место пришли сосредоточенность и решимость. Охотник двинулся быстрее. Не спеша, но все же не слишком медля. Через несколько шагов он вновь увидел человека. На этот раз человек стоял, привалившись спиной к толстому старому дубу изборождённому старческими морщинами и выступами, похожими на стариковские шишки. Лицо встречного терялось в тени, и всё же охотник узнал его с первого взгляда. «Ваше Величество», — сказал он, слегка поклонившись. Король тяжело посмотрел на него. «Ты не защитил меня», — произнёс он сухо, — «и моя кровь на твоих руках». «Ваше Величество, я всегда служил вам верно», — возразил охотник, остановившись напротив своего короля. «Ваша кровь на руках королева Вам известно, это лучше, чем кому-либо на свете. И всё же ты позволил убить меня дважды. Король отвернулся, словно не хотел смотреть на человека, который принёс ему когда-то присягу. И теперь ты здесь, не ради меня, а ради моей убийцы. Вы были мертвы уже давно, Ваше Величество. А час девочки ещё не пришёл. Она не должна находиться здесь в любом случае. Мягко напомнил охотник. Он никогда не подчинялся своему господину бездумно. С другой стороны... Прежде король никогда не требовал от него бесчестных поступков. Даже когда земля погрузилась во мрак, и упавший с седла, отравленный королевой, он возродился в новом обличии Даже тогда охотник знал, на чьей стороне правда. Да, он убивал ради своего короля. Но это было его право. Право человека, отстаивающего собственную землю. Священное право мести. — Она разрушит все, что мы старались удержать, — грустно сказал король. Голос его стал бесцветным, словно усталым. «Вспомни, как долго мы стояли на самом рубеже тьмы. Мы были последними, о ком будут рассказывать сказки. Ты знаешь, что самое страшное в сказках? Уход последних героев, окончание целой эпохи. Мне нужно дойти до конца, иначе моя сказка не будет завершена», произнёс охотник с жалостью. Ему было больно смотреть на своего господина, с лица которого исчезли все краски. Он казался сейчас бледной копией самого себя. Простите, Ваше Величество, мне нужно идти. «Я приказываю тебе, остановись!» — крикнул король ему в спину. «Ты дал клятву мне повиноваться!» Охотник остановился, чувствуя холодок между лопатками, а потом, не отвечая, двинулся дальше. Он приносил клятву живому королю и остался верен после его смерти. Но всё когда-нибудь заканчивается, и сейчас время оставить прошлое там, где ему полагается быть. «Пора уже идти дальше». И снова воцарилась такая глубокая леденящая тишина, что охотник и сам уже усомнился, были ли те встречи. Возможно, они лишь померещились ему, возникли в воспаленном мозгу умирающего. Лес молчал. Но в его молчании было столько холодной ненависти и презрения, что, казалось, даже воздух режет беззащитную кожу лица, обдирая ее и обнажая пучки мышц и сизых кровеносных сосудов. Ему казалось, что он идет уже целую вечность а может и дольше. Само понятие времени умерло в этом месте, где никогда не забрежет ни единый луч надежды. И тут он увидел ее. Она бежала навстречу, в разодранном на плече платье, со спутанными волосами, в которых застряли старые, давным-давно умершие листья. «Помоги!» — закричала она, бросаясь в его объятия. «Пожалуйста, помоги! Забери меня отсюда! Здесь так страшно!» Ее тело сотрясала крупная дрожь, Он обнял ее и погладил по волосам, вытряхивая из них застрявший мусор. «Я пришел за тобой», — сказал он тихо. Она уткнулась лицом ему в плечо и вздохнула. «Так хорошо», — пробормотала она. «Мы вернемся, и все будет хорошо». «Так и будет, Анна».